Берлин. 24-25 декабря. Три часа утра. Канун Рождества. идет дождь, переходящий в снег. Первое военное Рождество так или иначе, но принесло в большинство домов войну, а не что-нибудь другое. Оно всегда было для немцев самым главным событием в году. Но нынешнее Рождество какое-то унылое. Подарков мало, еда спартанская, мужское население отсутствует... Улицы затемнены, ставни и шторы плотно закрыты в соответствии с предписанием полиции. Множество чудных вечеров провел я когда-то, гуляя по берлинским улицам в Сочельник. Не было ни одного дома, даже в беднейших кварталах, где не стояли бы рождественские ели, украшенные свечами и сверкающие за незатемненными и незашторенными окнами. Сегодня ночью немцы почувствовали разницу. Они угрюмы подавленные и печальны. Гитлер отбыл на Западный фронт, но нам не разрешили сообщать об этом. Он выехал 21-го рассерженный, пропустив традиционную рождественскую вечеринку для персонала канцелярии и закадычных друзей по партии, хотя все это было запланировано. Я отправился в тот вечер к Экснерам на рождественский ужин, и он был замечательным. У них собралась большая часть сократившейся американской колонии. И все мы... Кажется, слишком усердствовали в своих стараниях забыть о войне и немцах и наслаждались быстро пролетающими минутами Рождества по старому американскому обычаю. В прошлом остались для всех нас эти добрые старые обычаи, но была индейка с гарниром и чудо кулинарного искусства Дороти – тыквенный пирог и взбитые сливки, и настоящий кофе, и еще много хорошего красного вина, которое в последнее время очень трудно достать, увы, и шампанское – И громадная рождественская ель, и очаровательное создание с соломенно-желтыми волосами и невинными голубыми глазками, которая проносилась в танце, как порыв ветра. Завтра она уезжает со своим мужем на финский фронт, чтобы работать среди крови солдатских ран. В полночь я должен был ехать на эфир. В доме радио в одном из помещений поставили большую елку, и когда я приехал, народ веселился и пил шампанское. Боюсь, что программа моя оказалась непростительно сентиментальной. Я не переставал думать о том, как и во времена моего детства, перед мировой войной, Шуман Хейнг пел в Чикаго тихую ночь. На вечеринке был со своей женой-англичанкой Лорд Хаухау, британский предатель, который носит здесь фамилию Фрейлих. Его настоящее имя Уильям Джайс, и его голос слушают миллионы англичан каждый вечер, но я избегаю общения с ним». Позже появился изрядно навеселе английский актер Джек Тревор, который тоже стал предателем и ведет на радиопропагандистские передачи на Англию. Его я тоже не выношу. Через два часа, в пять утра, должен выехать на машине в Гамбург и Киль. Оттуда проведу завтра рождественскую передачу с кораблей германского военно-морского флота. Так как в Женеву на Рождество я попасть не смогу, то рад и такому развлечению. С начала войны... Ни один иностранец не видел германского флота. Нацисты пообещали мне устроить передачу с западного вала в ответ на программу, организованную нашими парижскими сотрудниками с линией Мажино, но почему-то надули меня и отдали ее конкурентам. В знак протеста я прекратил вечернее вещание на неделю. Берлин. 27 декабря. Это были просто такие рождественские каникулы. Два дня на германском флоте, и я, первый иностранец, получивший такую возможность. Мы выехали в рождественское утро задолго до рассвета, но мой армейский шофер заблудился в Берлине в темноте в густом тумане, и два часа ушло на то, чтобы найти моего сопровождающего, обер-лейтенанта Ха из Верховного командования. Типичный офицер времен прошлой мировой войны с моноклем и тому подобным, Он был так зол, что даже говорить не мог. Он возмущался тем, что ему пришлось два часа проторчать на углу в темноте под проливным дождем, а мы, оказывается, несколько раз проехали мимо него. Когда мы добрались до Гамбурга, все еще лил дождь. Город очень напоминал мне Ливерпуль. Наконец нашли доки, ибо колено в грязи добрались туда, где стояли военные корабли. Я целый час осматривал новый 10-тысячетонный крейсер «Адмирал Хиппер», который стоял в доке на приколе. На палубах и под палубами много мусора, но мне объяснили, что ведутся обычные ремонтные работы, как на любом новом корабле. Они клялись, что корабль не был поврежден противником. Мне как-то удалось найти общий язык с немецкими моряками, и когда за портвейном с бутербродами я напомнил им, что британское адмиралтейство сообщило недавно об обстреле торпедами какого-то крейсера британской подводной лодкой, Командир подмигнул мне и велел следовать за ним. Мы забирались по трапам все выше и выше. Я потел и задыхался, порвал пальто в пяти местах. Наконец мы очутились в боевой рубке. «Взгляните туда», — сказал он с лукавой улыбкой. В сотне ярдах от нас в сухом доке стоял крейсер, в борту которого зияла огромная пробоина не меньше пятидесяти футов в диаметре. Это был крейсер «Лейпциг». Офицер рассказал, что после попадания в него английской торпеды его удалось довести до дока на плаву. BBC, по его словам, сообщила о потоплении этого корабля. Несмотря на Рождество, там трудилась бригада рабочих. Возвращаясь к машине, чуть ниже по реке я заметил 35 тысяч тонный линкор «Бисмарк». Похоже, что его строительство близится к завершению. Этот корабль Вместе со своим кораблем-близнецом окружены глубокой тайной, и только они, из всех строящихся для германского флота судов, имеют водоизмещение 35 тысяч тонн. Пока вы мчались в Киль, похолодала, дождь перешел в снег, машина с трудом преодолевала подъемы из-за гололеда. В Киле официальный представитель, кажется, министерства пропаганды приветствовал меня кратко речью. «Я только что узнал, — сказал он, — что вы побывали в Гамбурге и видели там наши боевые корабли». «И вы видели крейсер Лейпциг, Герширер?» «Да, сэр, и...» лжецы лжицы-британцы заявляют, что они потопили Лейпциг, Герширер?» «Должен признаться, что он не выглядит потопленным. И буду рад сообщить по радио, что видел его, что он не потоплен, но...» «Он прервал меня громким смехом». «Герширер, все отлично, вы дадите ответ на эту подлую английскую ложь, не так ли?» «Вы расскажете правду великому американскому народу. Скажите всем, что видели Лейпциг своими собственными глазами, да?» и что этот корабль не получил повреждений. Прежде чем я успел ответить, он уже тащил меня вниз по сходням к морскому катеру. Я повернулся к моему обер-лейтенанту, чтобы выразить протест. Его монокль выплыл из глаза, и вид у него был такой несчастный, что я воздержался. В конце концов, что он может сказать в таком окружении? Ведь к нам теперь присоединились и морские офицеры, ожидающие нас на катере. На рейде Килля я, к своему удивлению, увидел почти весь германский флот, собравшийся здесь на Рождество. Заметил малый линкор Deutschland, Два крейсера класса «Кольн». В Берлине я долго изучал типы кораблей германского военного флота, поэтому мог их различать и был горд, когда один офицер подтвердил, что они относятся к классу «Кольн». Два линкора водоизмещением 26 тысяч тонн и около 15 подводных лодок, не считая трех, находившихся в сухом доке. Если бы англичане знали это, подумал я, могли бы ночью устроить налет при почти полной луне и весь этот флот уничтожить. Один настоящий массированный авиационный налет. Кильский порт красиво смотрелся в суберках рождественского вечера. Окрестные холмы вокруг бухты были покрыты снегом. И, наконец, наш катер остановился возле громадного сухого дока. В нём стоял линкор «Гнайзенау» водоизмещением 26 тысяч тонн. Мои хозяева решили мне его показать. Они торопливо объяснили, что он тоже поставлен на капитальный ремонт. Вынужден признать, что с той стороны корпуса, который я мог видеть, пробоин не было. Мы целый час обходили этот огромный корабль. Меня поразил дух товарищества, который царил между офицерами и матросами линкора и, как я вскоре заметил, моего обер-лейтенанта с моноклем времен прошлой войны тоже. На корабле нас сопровождали четверо или пятеро старших офицеров, и когда мы зашли в один из кубриков, никто не вскочил и не застыл в стойке смирно, вопреки моим ожиданиям». Командир, похоже, заметил наше удивление. «Таков новый дух на нашем флоте», — сказал он с гордостью. Командир пояснил мне также, что на этой войне... Все военные служащие получают такой же рацион питания, как офицеры. На прошлой войне подобного не было, и он процитировал одну флотскую поговорку о том, что одинаковая еда для солдат и офицеров кладет конец недовольству и помогает выиграть войну. Я вспомнил, что революция 1918 года началась именно здесь, в Киле, среди недовольных моряков. Когда мы возвратились на катере на берег, Над заснеженными холмами поднималась великолепная полная луна, освещая серебристым светом воду и стоящие на ней корабли. В отеле обсудили предстоящую передачу, которая должна была вестись с борта плавбазы подводных лодок. Туда только что прибыл экипаж одной из субмарин на празднование Рождества. Офицеры-моряки согласились принять меня в девять вечера. «Мы должны ехать к кораблям на машине. Эфир назначен на десять-пятнадцать». И вот уже 9 Никаких офицеров. 915 930 У меня ни малейшего представления, где находится этот корабль. Да даже если бы и знал, сомневаюсь, что таксист отыскал бы его в условиях полного затемнения. Без пятидесять мои офицеры наконец появились. Мы прибыли на корабль как раз к началу передачи. А я планировал провести одну или две репетиции. Одна-то уж точно необходима. Вольф Митлер... Здоровенный, добродушный малый из германского радио, приехавший мне помочь, быстро подключился к работе и заставил матросов, собравшихся за столом в недрах корабля, петь рождественские песни. Луна поднялась высоко над портом, и хорошо, что я решил начать передачу с верхней палубы, с описания пейзажа, хотя старший офицер предупредил меня, чтобы я, бога ради, ни в коем случае не выдал англичанам, что здесь сейчас находится весь германский флот, что было вполне резонно в данной ситуации». Я должен был начать на палубе при свете луны, а потом спуститься с микрофоном по трапу в кубрик, где провести основную часть программы. Первая половина прошла нормально, и, утомив собеседников вопросами, я начал спускаться, сжимая в руках микрофон. Увы, я не моряк. Пока добрался до подводной части корабля, или как там это называется у моряков, порвал рукав и поцарапал лицо секундомером, пристегнутым к запястью. Только я сразу этого не заметил. Я заходил в кубрики, заставлял моряков петь и рассказывал, как они, только что вернувшиеся из боевого похода, празднуют Рождество. Нашёл добровольцев, которые вызвались сказать пару слов по-английски, и программа шла отлично. Я взглянул на часы, чтобы узнать, укладываемся ли мы в отведенное мне время. Циферблата на них не было. Я жестом показал капитану на его часы, но он мой язык жестов не понял. Наконец я закончил передачу. Позже в Берлине мне сказали, что мы пробыли в эфире всего 10 лишних секунд. В спешке забыли о цензуре. И я не стал говорить, что Лейпциг только поврежден, а не затоплен. К счастью, никто из офицеров не понимал по-английски и никто ничего не заметил. Удивительно, с какой выдумкой эти грубые низкорослые моряки украсили свою темную нору, иначе не назовешь, на Рождество – В углу большая рождественская елка, сияющая электрическими свечами, а вдоль стены матросы устроили выставку фантастических поделок. Одна из них представляла собой миниатюрный каток в центре заснеженного горного курорта, на котором парочки демонстрировали чудеса фигурного катания. Приспособление с магнитом заставляет фигуристов двигаться. Другой экспонат изображает побережье Англии, а рядом с ним на воде С помощью электрического устройства происходит самое настоящее морское сражение. После передачи мы уселись за длинным столом, офицеры с матросами вперемешку, что шокировало моего обер -лейтенанта. Все ели и болтали. Командир выставил чай с ромом, а потом постепенно дело дошло и до мюнхенского пива. Мы с обер испытывали некоторые трудности, стаканов не было и приходилось пить из горлышка. Ближе к полуночи все стали слегка сентиментальны. «Почему эти англичане воюют с нами?» – спрашивали меня матросы. Но ни время и ни место было раскрывать мои собственные чувства. Тем не менее, произвел впечатление высокий моральный дух экипажей подводных лодок, а еще больше – поразило полное отсутствие прусской кастовости. Офицеры и матросы за нашим столом, казалось, чувствовали себя на равной ноге и всем это нравилось». Мы возвращались в отель пешком при свете луны и после заключительной порции спиртного легли спать в три часа ночи.